Глава 21 «Как это? Трагический погиб? Это точно?» Я сидел, слушая Гусева, совершенно не представляя, как такое вообще могло произойти. Позавчера шифрограмма была. Трагический погиб при испытаниях нового оружия. «Блин, зачем его вообще туда понесло?» Серега, тяжело вздохнув и пожав плечами, ответил. «Ты, маршала...»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 Вот уж чего совершенно не ожидал. Хотя, с другой стороны, командир являлся первым замом Берии, был посвящён в самые ответственные дела, курировал направления, являющиеся стратегическими и особо секретными, а в последнее время, ко всему прочему, ещё и политическими играми сильно увлёкся. То есть не то чтобы увлёкся, но с Лаврентием Палычем они в ЦК, которая всегда делилась на кучки, группки и группировки, конкретно шишку держали. Мда... А если учесть, что он стал очередным главой кровавой гыбни, то, получается, со смертью Берии не только остался на плаву, но и влияние не утратил. А УСИ, кто теперь будет вести? И самое главное, мы теперь в чьем подчинении? В УСИ, наверное, его зам Самойлов, точно не скажу, а подчиняемся мы по-прежнему Колычеву. Если раньше через Ивана Петровича Берии, то теперь напрямую к командиру. Ядрен батон, вот ведь как выходит. В задумчивости прикурил ещё одну сигарету и молча стал глядеть в окно. Мыслей в башке было миллион, но все какие-то прыгающие и хаотичные. Думал о разном. И о том, что дальше будет. И о том, что, похоже, история совершает очередной резкий поворот, совершенно не предусмотренный известным мне сценарием. Думал, как может измениться Колычев, будучи на месте главы такого ведомства, и чем это может грозить лично мне.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 может компенсировать подобную потерю. Работоспособности мозгов и энергии у Ивана Петровича не меньше. Потом мысль неожиданно перескочила на другое. Вот интересно, почему я там в будущем фамилию колычева никогда нигде не встречал? Наверное, потому что важных постов этот человек не занимал, а истории ЧК КГБ я никогда не интересовался. Но что-то сидевшее в мозгу не давало принять эту нормальную и логичную версию, Тут ещё Гусев отвлёк. Ты чего в окно уставился и примолк? Смерть Лаврентия Палыча-то, конечно, крайне херово, но мы все смертны. Просто очень неожиданно всё произошло. Только с другой стороны ты представь, ведь и Колычева в любой момент, пока он на фронте был, убить могли. Вот это было бы действительно горе, во всяком случае для нас. Я ведь такого человека и командира ещё не встречал. Серёга продолжал что-то говорить,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 Моя же тарахтела и была похожа в движениях на майского жука, заваливалась в разные стороны, и казалось, что сейчас брякнется. Только это было по барабану. НЛО со свастикой привело меня в такую панику, что к Гусеву ворвался только что не вопя. «Всё пропало, шеф, всё пропало!» Потом, подпрыгивая и выпучивая глаза, рассказывал Серёге о встреченном объекте. Даже рисовал летающий кругляш, запугивая грозящими катаклизмами и вселенской жопы, если у фрицев появилась такая техника. Генерал-майор, видя мою возбуждённую физиономию, сначала тоже сильно напрягся, но, посмотрев рисунок, неопределённо хмыкнул и полез в сейф. Вытащив штук пять фоток, он спросил. Вот это видел. Пока я с открытым ртом разглядывал фотографии летающей тарелки, Гусев пояснил. Это новый летательный аппарат. Ну или дисколёт, как его ещё называют. Ни в какое сравнение даже с ПО-2 не идёт. Скорость мизерная, маневренности никакой. Они у немцев даже не летали, постоянные аварии при взлёте происходили. Ты, наверное, один из первых не упавших сразу дисколётов видел. Он быстро двигался? Да нет, еле-еле, нырял и дёргался постоянно. Меня это удивило, но думал, так и надо. Вот чёрт, а напугал это как, таратайка хренова. И уже приходя в себя, добавил.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 Сразу пропало. Хотя, с другой стороны, если следовать моему лозунгу «всё, что не делается, делается к лучшему», особо предаваться унынию не стоит. Жизнь идёт, и неизвестно ещё, что и как повернётся. Может, оно и действительно к лучшему. Уже когда отправился отдыхать, лёжа на необъятной барской кровати, всё пытался привести мысли в порядок. Я ведь только в последнее время начал вникать в ситуацию, которая творилась в стране.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 В своё время узнал от колучева об амнистии 1940 года. Тогда была выпущена целая толпа политзаключённых, в число которых, кстати, входило много командиров Красной армии. Вот это было настоящим откровением, нигде никогда про неё не слышал. Про холодное лето 1953-го слышал и фильм одноимённый смотрел. А про 40 год все современные мне демократы почему-то молчали, как в рот воды набрав. Да и в 1953-м тоже всё было несколько не так, как в том фильме показывали. Я в прошлой жизни имел массу знакомств. И вот один из таких знакомых, древний, как экскремент мамонта варюга на пенсии, мне про 1953-й год рассказывал. Человек он был интересный, да и рассказчик хороший. Ранее в брехне не замеченный поэтому я ему верю. Дед, который как раз в то время сам чалился на зоне, поведал интересную штуку.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 да соответственно, все политические и рецидивисты со своими запредельными сроками так и остались сидеть. И выпустил их уже вовсе не Берия, а Хрущев. Выпустил и тех, и других, не особенно разбираясь, наверное, на радостях. Кстати, знакомый дед вышел именно в 1953-м, поэтому знает, о чём говорит. Ему тогда три года дали за то, что они с одногруппниками из сейфа директора училища стырили несколько наборов готовалин.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 Оказывается, и в благословенные советские времена жизнь тоже далеко не фонтан была. Идеи и пропаганда — это, конечно, хорошая штука, но когда жрать нечего, они булку с маслом не заменят. А то, что этой самой булкой не пахнет, понял, окунувшись в гражданку с головой, получив свой первый паёк в УСИ. Как-то это всё сильно унизительным показалось. Понятно, война, карточная система и вообще —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 они все партопарадчики со стажем и за свой элитный паёк с привилегиями кому хочешь, глотку перегрызут, хоть горячо любимому товарищу Сталин. Мне Колычев как-то рассказывал, что Верховный, чуя близкую жопу, в своё время почистил верных ленинцев, которые в 20-е 30-е годы, охренев от вседозволенности, чуть не угробили страну. Тогда Виссарионович на волоске висел, но успел первым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 Хреново только, что у пришедших им на смену чиновников хоть завихрений в мозгах и поменьше, но тоже хватает, поэтому дела изменились не столь кардинально, как бы хотелось. Мда, как всё запущено, а ведь Верховный в курсе всего беспредела, но ничего не предпринимает. Боится? Может быть, и боится. А может, просто не до этого сейчас. Война как-никак в полный рост идёт, вот он и не дёргается.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 Это всё равно, что представить себе Березовского или Ходорковского за шитьём верхонок под эту радужную картинку и уснул. А потом опять пошли тренировки. На этот раз всё больше чисто физически, а то мы, плюща задницу за картами, совершенно упустили из виду, что разведчика ноги кормит. И когда бегали по Пруссии под нагрузкой, наше пузогрейство чуть не вылезло боком. Во всяком случае, умирали тогда все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 Полковник, в которого по традиции превратился Серёга, несколько секунд, сурово хмуря брови, начальственно глядел на вытянувшегося по стойке смирно подчинённого, но потом, не выдержав, ухмыльнулся. Добро, Только долго там не засиживайтесь, чтоб до темноты вернулись. Вернёмся. Этих сдадим, саблиным перетрём и сразу назад». Вот только сделать всё быстро, как планировалось, не получилось.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 то есть сейчас, обладая подобными знаниями, пулей слетаем и поразим нашими скоростями Серёгу, который, как последний лох, никуда с шоссе не съезжает, добираясь до штаба армии часа по полтора. Проехав уже километра два в сторону Гумбинина, вдруг заметил странную нестыковку в пейзаже. Сначала не понял, но потом, ткнув Лёху, который был за рулём, попросил «ну-ка тормозни» и сдай назад». Гек без вопросов надавил на тормоз, так что машину немного занесло, а потом, врубив заднюю передачу, резво покатил обратно к развилке дороги. «Стоп!» Достав бинокль, убедился, что глаза меня не обманули. Метрах в трёхстах от нашего просёлка стояло немецкое орудие. Слегка скрытое редколесьем, но с этой точки были хорошо видны и ствол, и несуразно огромное колесо FH-18. «Интересные дела». Я передал бинокль Пучкову, попросив. «А ну, посмотри, что скажешь?» Лёха, подрегулировав оптику, удивлённо присвистнул. «Что за фигня? Мы же здесь позавчера пробегали. Этого тут точно не валялось». «Вот и я думаю, с этих мест немцев выбили чуть меньше недели назад. Техники, ебитые целые, валяются вокруг до чёрта. Но эту дуру что-то не припомню. Вон тот тигр, помню. Мерс в кустах, помню»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 Рядом не происходило. Интересная картинка. Позавчера её не было, сегодня вдруг появилась. Хм, как там говорят, если звёзды зажигают, значит, это кому-то надо. Только вот кому понадобилось с такой тяжеленной штукой возиться? Осторожно, подойдя ближе, я, глянув в ту сторону, куда был направлен ствол этой дуры, только хмыкнул. Всё страннее и страннее. Орудие смотрело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 причём свежий след. И что это может значить? Без понятия. Поправив автомат, я ещё раз огляделся и сказал. «Сделаем так. Вы сейчас, фрицев, армейцам сдаёте и сразу дуйте назад, а я пока тут ещё погляжу, что к чему. Кто-то ведь корячился, тащил её сюда. Это тебе не трофейную винтовку с разбитым прикладом на обочину выкинуть. В этой хреновине живого веса тонны по три». И просто так она бы здесь не оказалась. — Понял. Ты только поосторожней. Не учи отца, и баста. Гек в ответ на эту незамысловатую присказку хмыкнул и побежал к машине. А я, прислонив автомат к станине и усевшись на корточки стал оглядывать местность вокруг орудия. — Действительно, вон колея видна от машины. А вон ещё один след. И ещё один. И ещё.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 После нескольких неудач у них всё получилось. А после этого они просто уехали. И спрашивается, зачем все эти пляски с бубнами? Для того, чтобы толкать ФН-16, нужно как минимум человек 6 Здесь справились втроём, считая водителя, подкреплённого вездеходом. Причём все были, если судить по обуви, офицеры. Я достаточно хорошо знаю нашу армию, чтобы чётко усвоить. Там, где надо что-то делать пердячим паром,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 Там прицепом ещё и ротного арестовали, который за долю малую с товара бойцов давал. Я тогда ещё общей ленности, борзости и скудаумию тыловиков очень поражался. Это же вообще надо не иметь мозгов, чтобы свидетелей в таком деле допускать. Но, видно, у ворюк лень победила здравый смысл. Мда. А здесь, значит, всё решили провернуть без рядового состава. Так, вообще, что мы имеем?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 А если вот так? Наши втихаря сюда волокут немецкую гаубицу. Задействованы только офицеры, причём очень мало офицеров, всего три человека. Трое — это минимальное число, с которым можно её хоть как-то ворочить Так, они устанавливают эту дуру, оставляя рядом один ящик со осколочно-фугасными снарядами, после чего уезжают, забрав панораму с собой как наиболее хрупкую запчасть. Значит, всё это собираются использовать. Блин, тут я опять забуксовал. Как могут наши офицеры использовать немецкую пушку в данной ситуации, я понять не мог. Ясно, что собираются стрелять в сторону мостика через канал, но опять возникает вопрос — в кого? на хрена это вообще кому-то понадобилось? В том, что всё это обычная армейская шалость, меня брали сильные сомнения. У нас шутят по-другому, не затрачивая столько сил. То есть, конечно, шутки, как и люди,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 Он считает, что если везёт какого-нибудь майора, то дорожные правила писаны не для него. А если целый полковник в машине, то у извозчика вообще башню сносит. Ведут себя, как современные водители мэрсов с мигалками. Я таких уже столько повидал. Тут у меня опять мысль свернула в сторону. А если? Имеем орудие, два осколочно-фугасных снаряда к нему и, возможно, очень хорошего наводчика а на той стороне ствола — машину с видным военачальником. Есть шанс её хлопнуть? Есть. И очень неплохой. Только для этого надо точно знать, что нужный командир в ближайшее время поедет именно этой дорогой. Почему в ближайшие? А потому что просто стоящие в леске орудия никакого внимания к себе не привлечёт. Тут техники до хрена валяются. Даже трупы ещё не все похоронили.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 Вот теперь вроде всё становится на свои места. Дело за малым. Узнать, кто и кого хочет замочить. Да причём так изысканно. Я уже выкурил третью подряд сигарету, крутя свою версию и так и эдак, прежде чем появился наш УАЗик. До этого машины тоже гоняли, хоть и редко, поэтому старался не особо маячить, чтобы с грунтовки мою тушку не было заметно. Вдруг супостат сейчас просто мимо ездит и наблюдает за подходами.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 Но на этот раз Пучков, в отличие от Ваньки, подтверждением приказа не ограничился и уточнил. «Думаешь, фрицевская терроргруппа Я думаю, что это наше, но от этого ещё хуже, так что не расслабляйтесь. Мы с остальными подойдём максимум через полчаса. Всё, ребята, машин нет. Выскакивайте в темпе». Мои бойцы шмыгнули из джипа, а я, пересев за руль, притопил газульку так, что уже через 10 минут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 не дать ему уйти, когда начнётся кипиш, ну и заодно наблюдать за шоссе возле канала. Вдруг там что-то неожиданное начнёт происходить.